Письмо пришло на факс-организации, размещенном в здании номер 7-19 в Казанском переулке Москвы в 7.15 утра. Когда фоксимильный аппарат зажужжал и на приемный лоток скользнула бумага, дежурный офицер готовил документацию к утренней пересмене. Он вынул единственный лист полученного сообщения, пробежал его глазами, пытаясь определить конкретного адресата. Дернул углом рта, прочитав первую строчку письма, выделенную жирным шрифтом. «Внимание!» готовится преступление международного масштаба. Дальше он читать не стал, это не было в его компетенции. сообщение было снято две копии на обычной офисной пищей бумаге. Одна из копий легла в папку с надписью «Секретариат», другая в папку информационно-аналитического отделения. Оригинал, как обычно, отправится в архив, где с началом рабочего дня его оцифруют, присвоят входящие код и занесут в файлы памяти глобальной телекоммуникационной системы 1.24.7. Примерно через час сотрудник секретариата, готовящий утреннюю порцию документов для начальника и его первого заместителя, внимательно прочел сообщение, пришедшее с Сахалина, сделал рабочую копию для себя и уже на ней желтым маркером выделил две упомянутые фамилии. Через три часа одна из фамилий, упомянутых в письме с далекого острова, стала предметом короткой, но серьезной дискуссии в кабинете первого заместителя начальника Зинкявичуса. Самсонов – это уже политика, депутат, член исполкома «Единой России», будущий сенатор. Ты понимаешь, Сергей Васильевич, какой радостный визг поднимет наша демократическая пресса, если узнает, что этот деятель попал в оперативную разработку нашего бюро? Начальник отдела анализа и обработки информации Сергей Дворкин покосился на сидящих рядом своих заместителей? и, чувствуя их поддержку, возразил. Пока он не сенатор. Пока Самсонов очень богатый человек, чье состояние вряд ли кто посчитает безупречным. Три года назад он купил, по сути, аргентинское гражданство. В России он контролирует треть всей строительной индустрии столицы, инвестирует целый ряд зарубежных проектов, в том числе и весьма сомнительных. И потом кто говорит о полномасштабной оперативной разработке, Отто Валентинович? Мы предлагаем пока пробить его по европейским связям. Поглядим на географию его визитов, сравним перечень его контактов в Европе со списком крупных коллекционеров антиквариата. Не найдем совпадений милости, просим в сенаторы. Заместитель хмыкнул, следом сдержанно посмеялись остальные участники короткой оперативки. А что говорит наш эксперт-психолог? Если опустить всю научную за ум и скулеж насчет отсутствия образцов почерка автора письма и возможностей его графологического анализа, то Борисов считает, что автору можно верить. Отто Валентинович, да и без психолога видно, что тема поднята очень серьезная. Скорее всего, этот Семенов просто обиделся, что его не взяли к пирогу, и таким образом мстит за Кидалова. Значит, договорились, подвел итог Отто Зинкявичус. Санкционирую только зарубежную предварительную разработку по этому письму. Что у нас сегодня еще? Покидая кабинет заместителя начальника Национального центрального бюро Интерпола в Москве, никто из присутствующих на оперативке не мог предположить, что через двое суток по результатам оперативно обработанных европейскими коллегами запросов дело Самсонова получит третий по степени важности – желтый приоритет. Резенталь. Один из мировых авторитетов и экспертов в области антикварного оружия. Считается, что у него в коллекциях представлен практически весь арсенал холодника Европы, Азии и Южной Америки. С Самсоновым он познакомился в Лондоне во время одного из крупных международных аукционов в этой сфере. За последние полгода Самсонов трижды выезжал в Швейцарию, где находится штаб-квартира Ризенталя, и трижды с ним встречался. После второй встречи наши швейцарские коллеги зафиксировали нехарактерную для Резенталя банковскую активность. Он инициировал перевод части своих активов в обычные номерные счета и их дальнейшую перекачку на созданный им же накопительный счет на предъявителя на Кайманах. Когда на этом счету была аккумулирована сумма в 50 миллионов долларов США, активность угасла. Финансовые эксперты швейцарского национального банка, Считают, что Резенталь тем самым обеспечил гарантию по крупной предполагаемой покупке, которую он готов совершить в любой момент. Дворкин сделал паузу, и Зинкявичус не замедлил в нее ворваться. «Но вы пока не убедили меня, что швейцарец планирует совершить сделку именно с Самсоновым, Сергей Васильевич. Он имел раньше дела с Резенталем?» «Таких данных не зафиксировано», — покачал головой Дворкин. «Но эту линию никто и не отслеживал». Самсонов тоже коллекционер? Антиквариат для него скорее хобби, чем страсть Отто Валентинович. На аукционах с антикварными лотами работает его агент, на самые интересные ездит сам Самсонов. Если он зарядился идеей покупки, он покупает, не слишком заботясь при этом о переплате. Справедливости ради надо сказать, что тут он не оригинален. Азарт и стремление пустить пыль в глаза присущ всем новым русским нуворишам что со вторым фигурантом. В центральной картотеке МВД Алдошин не значится. Ни по антикварке, ни по другим линиям. На учет управления по Сахалинской области он все-таки попал. Черный археолог с солидным стажем. копарь как говорят, но не по костям. «Мне не нравится, когда сотрудники начинают переходить на сленг тех, кого разрабатывают», — покачал головой Зинкевичус. Демонстрируя близкое знакомство с предметом, не стоит забывать, что в данном случае речь, насколько я понимаю, идет о местах былых боев и солдатских могилах. «Извините, Отто Валентинович», — Дворкин прикусил губу, — «я хотел сказать, что Алдошин не специализируется, по данным наших островных коллег, на раскопках в местах сражений». «Это не значит, что черный археолог упустит возможность пройтись и по старым окопам, если таковая представится». На каких основаниях он попал на заметку? По мелочи. Ухитряется балансировать на самом краешке. Российское законодательство в этой области имеет достаточно прорех, которыми умные люди пользуются. И на основании оперативной информации, разумеется. Значит, у нас есть только это письмо с Сахалина, подвел итог Зинкевичус. И этот сигнал может являться лишь безосновательным злобным доносом. Местью. «Местью, но отнюдь не безосновательной», — подал голос самый молодой участник совещания. «Сумма, аккумулированная на счету Резенталя, совпадает с той, что указано в доносе. 50 миллионов долларов США!» Дворкин с досадой покосился на своего нового сотрудника. Майор полиции Олег Щербак был приглашен в НЦБ две недели назад и сразу постичь все нюансы взаимоотношений великого и среднего начальства, конечно, не успел. «Но все-таки не со студенческой скамьи сорван» тридцать пять уже мальчонки, шесть лет стажа в убойном отделе Мура и Академия с красным дипломом. Мог бы и не умничать, а сообразить, что начальник отделения не отскуда умея про такое совпадение не поминает, а придерживает с умыслом». Зинкевичу с пройдоха его взгляд перехватил и сразу все понял. Усмехается в густые вислые усы. «Что, подполковник, молодежь с колеи согнать пытается? Это надо только приветствовать, Сергей Васильевич» ты же не думаешь, что старый Отто забыл про это удивительное совпадение? Ладно, шутки в сторону. В полную разработку я тебе Самсонова пока все равно не дам. Рано. И генерал тоже так полагает, что рано. Ну, раз сам генерал... Давай без намеков, Сергей Васильевич. Ты знаешь, что если надо, я и к министру с возражениями пойду. И ходил, если ты помнишь. Рано. А вот Олега на Сахалин командировать в самый раз, полагаю, будет. Пока там наше отделение не создано, активной помощи от островитян не дождаться. Пусть походит вокруг этого Алдошина, понюхает. И с автором письма, полагаю, надо поближе познакомиться. Когда люди такие письма в Москву пишут, да еще своим именем подписываются, это заслуживает и доли уважения, и более подробной разборки ситуации. Так что поезжайте, Олег. Тем более, что ваш однокашник на Сахалине сейчас первым замом в областном управлении работает. Знаете? Кирьянов. Не знал, Лотто Валентинович. Валерка Кирьянов. Спасибо, конечно, повидаемся. И повидайтесь, и поработаете плотно. Зинкявичус словно муху прихлопнул на стопке документов, лежащих перед ним. Практика показывает, Олег, что личные контакты намного продуктивнее официальных запросов. Тем более, что после Кальтенбруннера доверие и серьезное отношение к нашей фирме так и не восстановлено, боюсь. Все, Сергей Васильевич остается, все остальные свободны. Да, Олег, чуть не забыл. Окликнул Щербака уже с порога Зинкявичус. Мне наш физрук доложил, что вы второе занятие в зале пропускаете. Да занят был, новое кресло обживал, попробовал отшутиться майор. Да и не знал потом, что это непременно обязаловка от валентинович Поддержание своей оптимальной физической формы не обязаловка, а признак общей культуры сотрудника международной полиции, Олег. Ну, я думаю, что Дворкин вам более популярно про это объяснит. Когда Щербак догнал в коридоре сотрудника своего отделения, тот беззлобно кольнул. Что, Олег, схлопотал наряд вне очереди от Отто? Смотри, он в следующий раз не к нашему начальнику, а к генералу объясняться за прогул пошлет. Коля, слушай, объясни, а уже серьезно попросил Щербак. «Зачем нам в самом деле обязаловка спортивная три раза в неделю? Это ведь только в сериалах агенты Интерпола, как Джеймс Бонд, по крышам скачут, выводят в аут по десять человек и томным красавицам накачанное тело демонстрируют». «Интерпол — это стратегическая криминальная разведка, работа с оперативной информацией и ее анализ, так?» «Правильно тебе объяснили», — хмыкнул собеседник. «Ну а чем тебя тезис насчет общей культуры не устраивает?» Одно другому не противоречит, Олег. А Кальтенбруннера он к чему приплел? Это хохма какая-то? Прикол ведомственный? Слушай, Олег, тебя когда в Казанский переулок приглашали, ты хоть историей Интерпола интересовался? Не морочь мне голову, Коля. Историю я знаю. Решение о создании международной полиции было принято на полицейском конгрессе как раз перед Первой мировой войной. Но сама война помешала, и решение было воплощено в жизнь только почти через 10 лет. «При чем тут Кальтенбруннер?» «Потому что в конце 30-х годов в Европе хозяйничали нацисты. Интерполом они тоже рулили. А Эрнст Кальтенбруннер даже его возглавлял какое-то время». «Серьезно? Не шутишь?» «Начальник главного управления имперской безопасности обергруппенфюрер СС руководил международным уголовным розыском?» «Олежка, тебе не только спортзал прописать надо», — серьезно упрекнул Щербака собеседник но и пару вечеров в неделю в библиотеке. Да пошел ты! Покрутись, как я в уголовном розыске, семь дней в неделю без выходных. Да отпуска через два года на третий еле выколачивал. Академия МВД потом. Там билетристику не почитаешь? Ну, я, помнится, тоже там учился Олег. Не ты один. У нас все, считай, академики. Не по теме возникаешь, друг. Щербак резко остановился. В упор поглядел на товарища повернулся и пошел в обратном направлении. «Обидчивые все какие!» — фыркнул тот и зашагал по коридору дальше. Заместителю начальника УВД по сахалинской области и однокашнику по совместительству Валерию Кирьянову копию письма пришлось показать. Его реакция на донос, а иначе письмо и не позиционировалось, была довольно осторожной. Новоиспеченный подполковник полиции попросил пару дней на сбор информации, и попытался сплавить на это время залетного столичного Интера на ведомственную базу отдыха за городом. Сама идея Щербаку очень понравилась, однако от базы пришлось отказаться. Прослужив под милицейскими погонами больше десятка лет, Олег не понаслышке знал о прочно прописавшемся в этом ведомстве законе курятника «столкнись на сеста ближнего, нагать на нижнего». Местным островитянам он был не ближним, ни нижним, Однако сути житейской мудрости это не меняло. Возьмут и просто так стукнут в родное ведомство. Чтоб знал, москвич, на чьих костях такие, как он, на орбиту Интерпола выходят. Чтобы не терять времени даром Щербак сходил в бутик Семенова и познакомился с его хозяином. Витьке Проперухину визит столичного гостя из самой штаб-квартиры НЦБ невероятно польстил и испугал одновременно. Для серьезного разговора пришлось искать спокойное и не слишком людное место. Таковым местом Виктор Семенов в конце концов избрал собственный коттедж в пригородном поселке Октябрьский. Пока представительская автобизнесмена Семенова пробиралась к его коттеджу по скверно-заасфальтированной улочке, Щербак едва сдерживался от ехидного вопроса насчет несоответствия явно революционного названия поселка сущности его обитателей, застроивших его крикливо-вычурными особняками. Разговор, тем не менее, получился довольно обстоятельным и серьезным. Говоря о мотивах, побудивших его обратиться в Национальное центральное бюро Интерпола, Семенов решил душой не кривить. «Честно скажу, господин майор, обида взяла. Прилетает солидный человек из Москвы, находит меня, дает авансы насчет возможностей реализации совместного проекта, просит найти толкового исполнителя. Я ему такого человечка пододвигаю, и что в результате?» а в итоге солидный человек кидает меня, как мальчишку. В темную он меня использовал, выходит. Нашел через меня Мишку Алдошина, а меня по боку. Да еще насмехается. Попробовал с Михаилом по-серьезному потолковать, чтобы замолвил словечки из благодарности, а то и слушать не хочет. А ведь я теперь тоже из Алдошина могу веревки вить, господин майор. Тот разговор, который я записал на прослушку, очень содержательным оказался». Московский Абвер много чего про мишаню везунка накопал и предъявил ему, чтобы тот сговорчивее был. Минутку, Виктор, вы позволите без отчества? Благодарю. Так вот, Виктор, насчет этой записи. В вашем письме об этом не упоминается, что за запись? Какой разговор? Давайте уж на чистоту. Раз обратились к нам за пазухой, ничего оставлять не надо. Поняв, что сболтнул лишнее, во всяком случае преждевременно сболтнул, Проперухин прикусил язык. Однако слово «не воробей», как известно, и Семенов нехотя рассказал столичному Интеру о ставших ему известными прежних грехах Алдошина. Москвич ничего не записывал на аппаратуру и пометок на бумаге не делал. Однако слушал очень внимательно, так что позже, уточняя детали, безошибочно называл и даты, и имена. И, выпытов, все доверительно похлопал Семенова по колену. «Запись, Виктор». «Мне нужна копия этой записи». «Не дам», — уперся тот. «Ни к чему она вам». «Там алдошинские грехи поминаются, а не самсоновские. А Миша, каким бы он ни был, все же старый кореш». Щербак настаивал, уговаривал. Семенов уперся и ни в какую. «Виктор, ну поймите, наконец, вы обратились к нам официально, подписались под письмом. Вы же не анонимщик трусливый». Ваша заява к делу подшита будет. Со временем факты обстоятельства записи на очных ставках подтверждать придется. Закон есть закон, Виктор. Пословицу знаете русскую? Снявши голову, по волосам не плачут, слыхали? Слыхал, но запись не дам. Объясните внятно, почему? А вы сами не понимаете, господин майор. Вам объяснять надо? Хорошо, объясню. «Если ваша контора за Абвара, то есть за Самсонова всерьез возьмется, то ему такой свидетель, как я, поперек горла. Напустит на меня Бандюганов, в девяностые годы недобитых, и ханавите Семенову. Предъявит мне стукачество, и не будет у вас хорошего свидетеля. Не дам, господин майор». Щербак решил изменить тактику. «Ладно, оставим пока эту тему, позже перетрем. Что Самсонов ищет здесь? Ваши соображения?» Без понятия, господин майор. Как бог свят, не знаю. Мишка знает, у него спросите. Ну а вы-то сами что думаете по этому поводу? Не знаю. Стоимость траритета меня смущает. Представить себе не могу, за что можно одних комиссионных 5 лямов баксов из кармана вынуть. Не считая московской квартирки, которая без этих комиссионных на лям американских рублей тянет. Предположение, Виктор. Вы же в антикварной теме. Торгуете. Сами когда-то копорем были. Озвучьте. Давайте вместе подумаем, что это может быть. Не знаю. Если учесть специализацию Алдошина, то это должен быть какой-то японский раритет. Но цена! Древняя корона японских императоров? Не знаю, правда, были у них вообще короны? Ящик бриллиантов? Катаны мастеров Мурамаса и Масамуна? Так они столько не стоят, хоть и очень дорогие, конечно. «Нет, господин майор, не могу себе представить». «Хорошо, Виктор. За информацию спасибо, конечно. Но насчет записи все-таки подумайте. это вещь обоюдоострая, учтите. Компромат опасен не только для тех, кто на крючке, но и для того, кто удочку в руках держит. Могут и грохнуть вас. А вот если ваш компромат попал к правоохранителям, тогда и свалить сводить и резона не будет. Так что подумайте». Я вам визиточку свою оставлю с телефоном, если что.